Коворкинг. Коворкинг это пространство, где каждый желающий может арендовать рабочее место на нужное время. Хорошее решение для фрилансеров, стартаперов и компаний, которые оптимизируют расходы. Коворкинг это почти как свой офис, только экономичнее, и даже офис-менеджер здесь не нужен. А ещё можно провести обучающие мероприятия, запись курса или переговоры с клиентом. Коворкинг появился на западе в конце 20 века. О, как звучит. В России в 2008 году. И вы не поверите, не в Москве. Первый российский коворкинг родился в Екатеринбурге, и с тех пор число коворкингов по стране растёт не переставая. Почему для работы лучше подойдёт коворкинг, а не кафе или антикафе? Дело в более рабочей атмосфере и меньшем количестве отвлекающих факторов. Ведь другие резиденты тоже будут заняты работой, а не беседами, напитками и едой. У коворкинга есть и плюсы, и минусы. Начнём с плюсов. Повторим. Невысокие расходы в сравнении с арендой покупкой офиса. Всё включено. А в хороших коворкингах включено всё-всё, в том числе быстрый и безопасный интернет. Нетворкинг со всеми вытекающими. И наконец, если локация центровая, получаешь бонусом отличный адрес. Правило, которое я давно сформулировал: если малый бизнес хочет бизнеса, надо выглядеть большим. Адрес в помощь. А теперь минусы. От шумных соседей никто не застрахован, поэтому хорошая шумоизоляция и внутренние правила о них дальше критичны. Не во всех каворкингах есть общественные зоны, переговорки, и не везде можно закрепить за собой рабочее место. С-с-с. Каворкинг не колл-центр, здесь должно быть тихо, поэтому никакой музыки через динамики. В некоторых каворкингах Стоят двойные стеклопакеты, и соседям вы не помешаете. Но лучше используйте наушники и ставьте телефон на беззвучный режим в общих зонах. Все помещения в коворкинге уже оснащены нужной мебелью, но если потребуется дополнительное кресло или собственный принтер, то нет проблем. Нужно просто согласовать это с администрацией коворкинга. Для обеда и перекусов в хороших коворкингах есть кофе-поинт. оборудованный всем необходимым. Можно принести еду с собой или оформить доставку из любимого заведения. Но разогревать пищу на территории коворкинга нельзя. Такие правила. В хороший коворкинг нужно взять с собой ноутбук и смартфон. Всё остальное можно получить на месте. Пришёл, включился, заработал, и всё это с минимальными расходами. Поэтому коворкинг и любим